ПИРАТЫ Корабль быстро бежал по волнам. На третий день путешественники увидали вдали какой-то пустынный остров. На острове не было видно ни деревьев, ни зверей, ни людей. Только песок да огромные камни. Но там, за камнями, прятались страшные пираты. Когда какой-нибудь корабль проплывал мимо их острова, Они нападали на этот корабль, грабили и убивали людей, а корабль пускали ко дну. Пираты очень сердились на доктора за то, что он похитил у них рыжего рыбака и пенту, и уже давно подстерегали его. У пиратов был большой корабль, который они прятали за широкой скалой. Доктор не видел ни пиратов, ни их корабля. Он гулял по палубе вместе со своими зверями. Погода была прекрасная, солнце ярко светило. Доктор чувствовал себя очень счастливым. Вдруг свинка хрюхрю -хрю сказала. «Посмотрите-ка, что это там за корабль!» Доктор посмотрел и увидел, что из-за острова на черных парусах К ним приближается какой-то чёрный корабль, чёрный как чернила, как сажа. Не нравится мне эти паруса, сказала свинка. Почему они не белые, а чёрные? Только на кораблях у пиратов бывают чёрные паруса. Хрюхрю, -хрю угадала. Под чёрными парусами мчались злодеи-пираты. Они хотели догнать доктора Айболита И жестоко отомстить ему За то, что он похитил у них рыбака и пенту «Скорее! Скорее!» — закричал доктор «Распустите все паруса!» Но пираты подплывали все ближе и ближе «Они догоняют нас! кричала Кика. «Они близко! Я вижу их страшные лица! Какие у них злые глаза! Что нам делать? Куда бежать? Сейчас они накинутся на нас, свяжут и бросят в море!» «Смотри!» — сказала Ава. «Кто это там стоит на корме? Неужели не узнаешь? Это он! Это злодей Бармалей! В одной руке у него сабля, в другой пистолет! Он хочет погубить нас, застрелить, уничтожить!» «Но...» Доктор улыбнулся и сказал «Не бойтесь, мои милые, это ему не удастся. Я придумал хороший план. Видите ласточку, что летит над волнами? Она поможет нам спастись от разбойников». И он закричал громким голосом на за -се! на за -се! Карачуй! Карабун!» На зверином языке — Это значит, ласточка, ласточка, за нами гонятся пираты. Они хотят нас убить и выбросить в море. Ласточка опустилась к нему на корабль. — Слушай, ласточка, ты должна нам помочь, — сказал доктор. — Карафу-марафу-дук. На зверином языке это значит «лети скорее и позови журавлей». Ласточка улетела и через минуту вернулась вместе с журавлями здравствуй доктор ай болит закричали журавли не горюй мы сейчас тебя выручим доктор привязал веревку к носу корабля журавли взялись за веревку и потянули корабль вперед журавлей было много они мчались вперед очень быстро и тянули за собою корабль корабль летел как стрела Доктор даже за шляпу схватился, чтобы шляпа не слетела в воду. Оглянулись звери. Пиратское судно с черными парусами осталось далеко позади. «Спасибо вам, журавли!» — сказал доктор. «Вы избавили нас от пиратов. Если бы не вы, лежать бы нам всем на дне моря!»